ГЛАВА 17. Беркутов понял, что остался один на один с внезапно нахлынувшей невидимой болезнью, и с перестал отзываться. Видимо, колонии симбионта совсем приходилось туго. Он столкнулся со своим антиподом, который умудрялся мимикрировать под его самого, внезапно атакуя боты и перестраивая их под свои задачи. Все связи между логическими центрами управления были мгновенно перерезаны нано-партизанами. Для Олега это означало потерю управления не только своей внешней оболочкой, но и телом. Он застыл между стеллажами как памятник самому себе, слегка покачиваясь от судорог. Отказало ночное зрение, пропал острый слух и чуткое осязание. Если бы враги в этот момент вторглись на данный горизонт, то взяли бы на тепленьким без шума и пыли. Просто удивительно, что этим никто не воспользовался. Поначалу мужчина никак не мог разобраться, что в нем на самом деле происходит. Чувствовалась лишь бесконечная циркуляция потоков наночастиц по организму и сильный разогрев плоти в местах выявления маскирующегося противника. Потом в голову пришло, видимо, навязанное на нитом просветление, использовать на себе магическое зрение. Пусть ему никто особо и не преподавал уроки применения техник самодиагностики, Но интуитивно человек догадался, как необходимо настроиться, чтобы увидеть желаемое. Немного потук и, сверкающий в темноте, оптический контур его тела потемнел. Зато наноботы на его фоне высветились яркими пульсирующими точками, образующими плотные переплетения по всему организму. Но как тут отличить своих родных от чужих враждебных? Кого прихлопнуть магией, не задевая защитников? Выжечь скверну, так сказать, каленым железом? Мысли Олега искали правильный выход и, кажется, нашли. «У своих должен быть некий отличительный заряд светлой магии. Слегка подстраиваем экстраполяцию и…» Вот теперь стало сразу заметно. Родимые светились желтым цветом, а паразиты – коричневым. Наноинфекция успела захватить значительную часть территорий, незаметно инфильтруясь во все жизненно важные органы. Только мозг и голова в целом, как неприступный бастион, оставались под полным контролем эскина сил которого едва хватало лишь на защиту. Полковник мысленно позвал помощника, предлагая воспользоваться его видением противника, и результат незамедлил сказаться в положительном направлении. Воцарившийся ранее хаос немедленно структурировался. Образовались ярко обозначенные границы цветных фронтов и локаций. Противник, получив немедленный отпор, понес крупные потери. Он тут же сменил тактику, перестроился и раскрыл, наконец, зловредные намерения. Чужое наносущество принялось разъедать все, что было ему доступно, то есть текущую среду обитания, кровь, мясо, кости человека и металл экзоскелета. Олег бы взвыл от боли, если бы не помощник. Тот блокировал нервные болевые импульсы и постоянно отвлекал от генерального сражения большую часть своих сил на обратную регенерацию тканей хозяина, ежесекундно потребляя на это ограниченные запасы композита из уже раздербаненного врагом внешнего защитного скафа. Землянин, корчась от пыток, также пытался помочь нанозащитникам, подставляя через поверхность кожи к местам сосредоточения союзных ботов тот или иной брусок материалов, лежащих рядом на полках склада. Битва за выживание шла ожесточенно с переменным успехом, секунды превращались в минуты, минуты в часы, часы в сутки. Нановирус оказался очень стойким. На его уничтожение было затрачено колоссальное количество энергии и материалов а на восстановление клеток тела неслыханной по потреблению на одного человека запас пищевых картриджей. Только совместно скоординированная взаимопомощь спасла их организм и колонию от гибели и забвения. Не будь бы расторопен хоть один из союзников, чаша весов могла бы качнуться и в другую сторону. Друзья были настолько сильно измотаны, что пролежали в темноте на том же месте, где постигло нападение еще половину суток, используя отдых на восстановление. У Искина в результате вторжения была потеряна часть коллективного сознания, в которой как раз располагались архивы памяти. Там хранились не только чертежи и технологии производства различных вещей, но и Олегова память, скопированная туда до потери головы. А обратно пока на новые нейроны еще целиком не переписанная, Для человека же, по сути, внутренне это ощущалось некой легкой амнезией. «Тут помню, а тут не помню». Если раньше его голова как компьютер могла сразу выдавать любую когда-либо услышанную, увиденную, прочитанную информацию, то теперь все приходилось воссоздавать заново. Все образовавшиеся дыры в памяти нит заполнял сконфигурированными фальшивыми воспоминаниями, которые иногда даже близко не соответствовали оригиналу. Зато симбионт, разбросав вирусные боты на запчасти, овладел новой способностью скрытого проникновения в любой киберорганизм, так называемой кибермимикрией подобной новаторской разработки у тех наборгов в момент покидания ими империи еще не было стало быть ее сотворили специально под них значительно позже но как же она сюда попала крутился в голове вопрос я точно помню что последнее чем мы были заняты так это изучение трофейного оружия выпавшего из руку элиры оно находилось на стадии самовосстановления а дальше началось заражение ты перестал взаимодействовать со мной «Следовательно, вирус находился в подброшенном бластере!» Полковник занялся мозговым штурмом, чтобы попытаться воссоздать общую картину. Ответ пришел не сразу. Скорость анализа помощника заметно упала. «Со значительной уверенностью подтверждаем данную версию. Хотя поначалу ничего об этом не сигнализировало. Исследование предмета шло в штатном режиме. Каждая группа ботов отчитывалась, подавала праведный отзыв свой-чужой». С технологией маскировки для взлома киберсистем на подобном уровне мы еще не сталкивались. Кто нам отдал руки эту гадость и совершил классическую, профессиональную подставу, знаем. Но откуда этот экземпляр взялся у нее? Как он мог физически попасть из далекой отсюда империи техноборгов через всю галактику в противоположную ее часть? Выводы не хотели сходиться с действительностью? пока не найден способ передачи зараженного оружия. Получается, либо этот пистолет взялся где-то с древних времен, и демонесса его приберегла специально для этого случая, либо его кто-то принес заранее и передал исполнителю. Но как могут сотрудничать темные и имперцы? А причем тут прямая физическая передача? Этот бластер изготовлен не на Тализоре, а тут на Ирше. И не на астероидных лицензированных фабриках «Квартера», а тут у Васи и Марты, в их подпольной шараш-монтаж-конторе, по взломанным лекалам и ключам администрирования. Ты видел, как хозяйка носилась перед нами над своими детишками? Как наседка над цыплятами? В ее поведении кроется что-то подозрительное. Раньше, впрочем, подобные женские закидоны мы списывали на модель копирования человеческого поведения. А теперь что? Это значит измена? Обжегшись на наном молоке, Искин готов был уже дуть на воду и искать нановедем даже среди союзников. «Погоди огульно обвинять наших друзей. Они пока ничем себя не запятнали». Землянин попробовал пристыдить и утихомирить отходившего от стресса симбионта. «Как это не запятнали? А кто изготовил устройство, которое нас чуть не убило? Нет, это не подлая некромонгерша его создала, не спорь. Она в этом ничего не понимает», — уперся тот. «Но, Васенька, это наша нанитушка-детинушка, если так выразиться, от моей плоти и крови. Я его воял и программировал, можно сказать, с малых лет, этими самыми вот руками». Олег впустился в демагогию, видя, что помощника ничем не разубедить. «Вася, да, в нем наш киберкод, а вот в Марти...» — легко парировал скин. «А что у Марти, там тоже наш, мы же ее оживляли, и она наша». «А вот и нет». Мы оживили бронеглайдер, кстати, из трофейных поступлений с последнего сражения. И где теперь он? Его нет. Распылили, со слов той же Марты. Кто вместо танка создал гуманоидную форму полужиткого андроида? Это остается вопросом из вопросов. Теперь предположим, что перед нами внедренный имперский агент, обладающий технологиями микрии. В таком раскладе он способен задурить мозг любому боргу. Не то, что наивному Василию. Складно развил теорию заговора «Симбионт». Есть правда в твоих доводах. Не хотел я наводить тень на плетень и обижать подозрениями. Но, видимо, придется проводить расследование и проверку нашей парочки. Быстро запасайся резервной активной массой и возвращаемся к ним в цех. Мало ли как потом после наших вопросов отреагируют разоблаченные агенты. — Да, давай этот образец запакуем в стазис поля и тоже прихватим с собой как вещественное доказательство.